Пятьдесят седьмое. Хикки. Юго-западный мыс острова Кинг-Уильям. Восьмое сентября, 1848 год. Помощник конопатчика Корнелиус Хикки ненавидел королей и королев. Он считал их кровососущими паразитами на заднице государства. Но он обнаружил, что сам совсем не прочь быть королем. Его план дойти под парусом и на вёслах до лагеря Террор или до самого корабля рухнул, когда их полубаркас, уже не так тесно набитый людьми, обогнул юго-западный мыс Кинкулима и наткнулся на наступающий паковый лёд. Широкие разводье превратились в узкие каналы, которые никуда не вели или закрывались прямо перед ними. Когда они пытались вести лодку вдоль береговой линии, теперь тянувшейся на северо-восток, Гораздо дальше к западу была настоящая открытая вода. Но Хики боялся удаляться от острова на расстояние, превышающее пределы видимости, по той простой причине, что никто из оставшихся в живых людей в лодке не знал навигационного дела. Единственная причина, почему Хики и Элмер Столл великодушно позволили Джорджу Хочсону присоединиться к ним, вернее, внушили молодому лейтенанту желание присоединиться к ним. Заключалось в том, что этот болван обучался, как все военно-морские офицеры, искусству навигации по звёздам. Но в первый же день похода Хорсзон признался, что не может определить их местоположение или проложить курс к лагерю в море без секстанта. А единственный оставшийся в экспедиции секстант по-прежнему находился во владении капитана Кразии. Одной из причин, побудивших Хикки, Менсона, Элмора и Томсона вернуться назад, и выманить Кразье и Гуцера на лед. Было желание каким-нибудь образом заполучить этот чертов сикстант, но здесь природная смекалка подвела Корнелиуса Хикки. Они с Дикей Эйлмором так и не сумели придумать ни одной маломальской убедительной причины для того, чтобы Бобби Голдинг попросил Кразье взять с собой сикстант. И поэтому они решили под пытками заставить ирландского джентльмена написать в лагерь записку с требованием прислать ему инструмент. Но в конечном счете... Увидев своего мучителя поверженным на колени, Хикки предпочёл убить его на месте. Поэтому, как только они нашли открытую воду, молодой Ходзан стал им не нужен, даже в качестве упряжного. И Хикки положил предателю лейтенанта быстрой и милосердной смерти. Для подобной цели отлично сгодился пистолет и запасные патроны к розии. В первые дни после возвращения к месту стоянки с Гуцуром И запасом провиантов Хики разрешал Эйлмару и Томсону держать при себе два захваченных дробовика. В распоряжении самого Хики находился третий, полученный от Кразии в день их отбытия из лагеря спасения. Но потом решил, что лишнее оружие в отряде ни к чему, и приказал Магнусу выбросить дробовики в море. Так оно было лучше. Король Карнелиус Хики владел пистолетом, распоряжался единственным дробовиком и патронами И повелевал неотлучно находившимся при нём Магнусом Менсеном. Эйлм узнал, Хики был слабоком, знающим жизнь только по книгам и прирождённым заговорщиком. А Томсон неотёсанным хамом и выпивохой, не заслуживающим доверия. Подобные вещи Хики чувствовал инстинктивно и понимал благодаря своему острому природному уму и потому, когда в первых числах сентября запас провианта в виде остатков Хочсона подошёл к концу, Он приказал Магнусу сшибить двух вышеназванных мужчин головами, связать и притащить оглушненных к месту, где Хики в присутствии дюжины остальных своих подчинённых произвёл над ними короткий суд. Признал Элмера и Томпсона виновными в подстрекательстве и заговоре против командира и товарищей, и убил обоих выстрелом в затылок. В случае со всеми тремя жертвами, принесёнными для общего блага, Хочсоном, Элмером и Томпсоном, Проклятый врач Гуцэр отказался выполнять свои обязанности главного просектора. За каждый такой отказ команду Рохики приходилось определять строптивому врачу наказание. Гуцэр подвергся наказанию уже 3жды и еле волочил ноги сейчас, когда они вынужденные обстоятельства снова высадились на берег. Карнелиус Хики верил в удачу, в свою собственную удачу, и по жизни ему всегда везло. Но если вдруг удача отворачивалась от него, он всегда был готов своими силами придать событиям счастливый поворот. В данном случае, когда они обогнули огромный мыс на юго-западной стороне острова Кинг-Виллием, при возможности идти под парусом, гребя изо всех сил, когда каналы поблизости от берега сужались и увидели впереди сплошной паковый лёд, Хики приказал вытащить лодку на берег, и они снова погрузили полубаркас на сани. Он не видел необходимости напоминать своим людям о том, как им повезло. В то время как люди Гразье почти наверняка умерли или умирали в лагере спасения, либо на паковом льду пролива к югу от него, немногие избранные под водительством Хики преодолели уже более двух третий, а возможно и полных три четверти пути к лагерю террор и всем оставленным там продовольственным запасом. Хики решил... что руководитель такого ранга правиющему королю экспедиции Франклина не пристало идти в упряже. Вдобавок, благодаря ему и только ему, люди сытно питались и не могли жаловаться на болезни или нехватку сил. И потому часть пути он решил сидеть на корме полубаркаса, погружённого на санях, позволяя дюжине своих уцелевших подданных, за исключением одного только хромающего гуцура, тащить он и по льду, гальке и снегу. пока они огибали северную оконечность мыса. Последние несколько дней Магнус Менсен ехал с ним по полубаркасе. Не просто потому, что теперь все признали в Магнусе супругу царствующего короля, а равно великого инквизитора и палача. У бедного Магнуса опять заболел живот. Хромой гудсер всё ещё оставался в живых главным образом по той причине, что Корнелиус Хики панически боялся болезней и инфекций. Недуги Поражавшие людей в лагере спасения и раньше, в особенности сопровождавшиеся кровотечением из ЦНГ, внушали помощнику канапатчика отвращение и ужас. Он нуждался во враче, который ухаживал бы за ним, хотя пока у него не наблюдалось никаких симптомов болезни, которой столь страшно мучились остальные. Члены упряжной команды Хикки, Морфин, Орен Браун, Дан Гибсон, Вест Джерри Ворксили и Стрикленд тоже не обнаруживали никаких признаков цинги теперь, когда они снова питались свежим или почти свежим мясом. Один только Гудсер выглядел совершенно больным, помимо того, что хромал по понятным причинам. Какое обстоятельство объяснялось тем, что этот болван упорно продолжал питаться остатками голета и водой. Сикки понимал, что скоро ему придётся вмешаться в дело и заставить врача перейти на более здоровый, противоцинготный рацион. Самыми полезными и питательными были такие мясистые части человеческого тела, как бедро, голень, предплечье и плечо, дабы тот не умер из-за своего собственного ослиного упрямства. В конце концов, докторам положено знать такие вещи. На чёрствых галетах и воде может прожить крыса за неимением другой пищи, но уж никак не взрослый мужчина. Чтобы не допустить смерти врача, Хики давно забрал у него из сумки все медикаменты. и сам присматривал за ними, позволяя Гутсу руководить лекарства Мэнсону или остальным только под своим строгим наблюдением. Он также заботился о том, чтобы доктор не имел доступа к ножам, а пока не плыли в лодке, всегда представлял к нему одного из мужчин, который следил за тем, чтобы Гутсор не бросился за борт. До сих пор врач не обнаружил никакой склонности к самоубийству. Желудочные боли у Магнуса теперь стали такими сильными, что он не только ехал вместе с Хикки в полубарка средь днём, но и порой не спал ночью. Хикки не помнил, чтобы друг когда-нибудь прежде мучился бессонницей. Разумеется, причиной недомогания были крохотные пулевые ранения, и теперь Хикки заставлял Гуцры ежедневно обрабатывать их. Врач утверждал, что раны поверхностные и никаких воспалительных процессов в них не происходит. Он показал и Хикки и простодушному Магнусу, который задрал рубаху и с тревогой вглядывался в свой живот, что мышечные ткани в области желудка у него по-прежнему розовые и здоровые. «Тогда откуда боль?» — настойчиво спросил Хики. «Это обычное дело при любом ушибе. Особенно при сильном ушибе мышц», — ответил врач. И «Место ушиба может болеть несколько недель, но это уже не опасно и уж тем более не представляет угрозы для жизни». Вы можете удалить шары? спросил Хики. Корнелиус прохныкал Магнус. Я не хочу, чтобы меня оскопили. Я имею в виду пули, милый, сказал Хики, потрепав великана по руке. Маленькие пули, что засели у тебя в животе. Возможно, сказал Гуцэр. Но лучше не пытаться. По крайней мере, пока мы на марше, В ходе операции потребуется разрезать мышечную ткань, которая уже почти зажила. Может статься. Потом мистеру Менсону придётся пролежать несколько дней, и всегда существует высокий риск сепсиса. Если мы всё-таки решим удалить пули, мне было бы гораздо удобнее сделать это в лагере или на самом корабле, чтобы после операции пациент мог провести в поселении несколько дней или дольше. — Я не хочу, чтобы у меня болел живот, — пророкотал Магнус. — Да, конечно, не хочешь, — сказал Хикки, гладя своего дружка по могучей груди. — Дай ему морфина, гуцер. Магнус всегда с удовольствием проглатывал свою ложку морфина, а потом с час сидел на носу полубаркаса с блаженной улыбкой, прежде чем засыпал. Таким образом, в пятницу 8 сентября в мире короля Хикки все было в полном порядке. Одиннадцать его упряжных животных, Морфин, Орен Браун, Дан, Гибсон, Бест, Джерри Уорк, Силли и Стриклэнд находились в добром здравии и прилежно тащили сани каждый день. Магнус большую часть времени был счастлив. Ему нравилось сидеть на носу лодки, словно он офицер, и озирать местность, простиравшуюся позади них. И в бутылках оставалось ещё достаточно морфина и лауданума, чтобы продержаться до прибытия в лагерь или на сам корабль. Гуцэр был жив, Ковали рядом с сонями и ухаживал за королём и его супругой. Погода стояла хорошая, хотя постепенно холодало, и ничто не указывало на близкое присутствие зверя, который охотился на них в предшествующие месяцы. Хотя они не ограничивали себя в еде, у них оставалось достаточно провиантов в виде остатков Элмора и Томсона, чтобы ещё несколько дней питаться тушёным мясом. Они обнаружили, что человеческий жир представляет собой такое же топливо, как китовый, хотя горит не столь жарким огнем и сгорает быстрее. И Хикки планировал тянуть жребий, если до прибытия в лагерь террор понадобится принести в жертву еще кого-нибудь. Конечно, они могли бы просто урезать рацион, но Корнелиус Хикки знал, что процедура вытягивания жребия поселит ужас в сердцах одиннадцати и без того безропотных упряжных животных и еще раз покажет, кто главный в этой экспедиции. Хикки всегда спал чутко, А теперь вообще в полуглаза, не выпуская из рук пистолет. Но последнее публичное жертвоприношение, после которого, вероятно, Магнусу придётся в четвёртый раз наказать гуц за застроптивость, сломит последнюю тайную волю к сопротивлению, которая ещё может оставаться в сердцах вероломных упряжных животных. Сегодня же в пятницу 8 сентября погода стояла чудесная. Температура воздуха держалась между 20 и 30 градусами. И голубое небо становилось ещё голубее к северу, куда они держали путь. Тяжёлая лодка высоко стояла на санях, и деревянные полозья шорохом и скрипом ползли по льду и гальке. Недавно принявший лекарство Магнус блаженно улыбался, держась обеими руками за живот и тихо напевая себе под нос. До лагеря и могилы Джона Ирвинга у Виктори Пойнт, знали все они, оставалось меньше 30 миль. И меньше 15 до могилы лейтенанта Левиконта на берегу. Сейчас, когда люди восстановили свои силы, они покрывали от 2 до 3 миль ежедневно и, вероятно, смогут покрывать больше, если их рацион снова улучшится. Для этой цели Хики минуту назад выдрал страницу из одной из многочисленных Библий по настоянию Магнуса собранных и погружённых в полубаркас перед выступлением из лагеря спасения. Пусть преданный идиот умел читать не лучше своего любимого помощника-конопатчика и сейчас разрывал страницу на 11 одинаковых полос. Сам Хикки, разумеется, не будет тянуть жребий, как не будут Магнус и чёртов лекарь. Но сегодня вечером Хикки велит каждому из мужчин написать своё имя или поставить свою подпись на одной из полосок бумаги и прикажет Гудсуру посмотреть все полоски во всеуслышание подтвердить, что все написали свои подлинные имена. или поставили свои собственные подписи. Потом полоски с семенами отправят в карман бушлата королю, и всё будет готово к предстоящей торжественной церемонии.